глава седьмая. Роза. Дела разные. В свою башню мне удалось попасть только в воскресенье. Вся неделя была суматошная. Не то, что навалилось много дел. Их всегда много. Получилось огромное количество разных событий. Во вторник стало известно, что все экспорты, побывавшие в зале и получившие проклятие, утром не проснулись. Умерли во сне. А вот Бертес ничего. И проснулся нормально, и белки глаз очистились. Что странно, волшебник, первым подошедший к пирамидке, сильно ранен, однако не проклят. хранители караулившие проход, вытаскивавшись в пострадавших и изъятые улики, тоже нормально себя чувствуют. А вот экспорты все скончались. В чем дело? Что они такое сделали или увидели? Почему проклятие на магистра не подействовало, понятно. У него и собственная защита посильнее, чем у простецов, наверное, и дополнительно наложил на себя что-то. Однако у охранителей сомнения появились. Ко мне пришел Николагинский Логинский и стал выспрашивать, какое проклятие могло так проявиться. Сознался, что не в курсе, ничего о таком не слышал. Главное, непонятно, зачем помечать проклятых, Чернотой глаз. Никол вздохнул и заметил, что никто про такое не слышал, и никто не понимает смысл черной метки. А хранители говорили с опытными людьми, не чета мне. Еще он не то предложил, не то попросил поговорить с вдовой графиней Критой Вульфстейн. А если она мне понравится, то и принять ее на службу. Кем? — Личным секретарем. Будет у меня такая парадно-представительная дама. Понятно, зачем ей все это. Жалование, покровитель, жизнь в столице, возможность войти в некоторые престижные салоны. Если подумать, можно и много других резонов найти. Но Агинский по-родственному попытался растолковать, почему это нужно мне. с точки зрения света, покровительство молодой, симпатичной, небогатой вдовой графини будет прилично с моей стороны, особенно до появления жены. Желательно не слишком афишировать бастарда, если таковы случится, но хорошее поместье ему и его матери выделить будет достойным делом. Графиня может принимать раз в неделю или в две, а также сама получать приглашение в салоны. Во время светского разговора дамы могут делиться своими заботами. Просто так, как женщина с женщиной, как подруга с подругой. Ведь нужда есть у многих, но далеко не все вхожи к ее величеству или к ее светлости. Обратиться напрямую ко мне тоже мало кто решится. Действовать через мужа, рассказать ему о своих... Эм... Словом, не на всех своих недостатках стоит заострять внимание мужа, А знать ему о появившемся друге стоит еще меньше. А вот если женщина попросит приятельницу поговорить с ее начальником, у которого та служит секретарем, это нормально и прилично. Опять же заехать в гости к подруге, например, обсудить фасон платья, всегда можно. Что там, конечно, случайно окажусь я, никого не удивит. Затем дама, решив свои проблемы, уедет домой, оставив какую-нибудь благодарность. Не мне. Просто оставит. И не за лечение, а так. Знак внимания. С точки зрения света все приличия будут соблюдены полностью. Крития хорошо, она при деле. Общается в обществе, заводит связи. А я, кроме благодарности, получаю практику и обязанных мне пациентов. Интерес у охранителей тоже имеется, его скрывать не стоит. Дамы между собой много болтают о делах мужей, а кто-то, например, служанка Криты, может слушать и докладывать куда положено. Я подумал, скорее всего, докладывать охранителям будет сама графиня. Обо мне понятно тоже. Но общая идея ясна. Никол увидел, что мысль закинута, но бурного одобрения не получено. Тогда сразу прошелся по шероховатостям. Спать с секретарем совсем не обязательно, но хотя бы из вежливости иногда стоило бы. Крита, общаясь в свете, может найти себе другого покровителя. В таком случае, отпустив ее, получу сразу двух благодарных лужников. Появившись в обществе, я упрощу себе жизнь и получу пользу для других своих служебных дел. Но многие вопросы легче решаются в салонах. Для меня несколько дукатов в месяц расход небольшой. Приличный домик для проживания стоит пустой в судейском квартале, а с благодарности расходы на содержание салона отобьются быстро. Человек приводил кучу других аргументов, пока я не согласился увидеть Криту. Кстати, Кидар, главный советчик по светской жизни, горячо одобрил это предложение. Брать на содержание актрисок — дело обычное и нормальное, но в приличный дом с такой никогда не придешь. Опять же, как узнать, сколько и кого она до тебя принимала? Сталкиваться с ее бывшими бывает неприятно. Ладно, коли светский человек, а вдруг какой купчина? Как-то она очень-не очень. Извините послевкусие дурное. А вот покровительствовать довести вес весьма респектабельно. Если кто и был до тебя, то люди приличные, достойные. И в свет с ней можно выйти, а не только в театр или в ресторацию, или в салон какой-нибудь дамочки полусвета. Конечно, не к родителям, возможно, невесты. Хотя, как сказать. Иные сами захотят посоветоваться с опытной женщиной. Спросите о привычках кандидата женихи. По деньгам потянем. Раз графиня, значит, положено три слуги. Жилье минимум с четырьмя комнатами. Ей каждый месяц на булавке и новое платье в начале сезона. Продукты и вино нам из поместья присылают. Разве какие заедки и роскошество докупать придется. Жить будет в доме в Писарском переулке. Судейский квартал, конечно. Но ничего, сгодится. Удобно, что она секретарь. Мне придется туда, в кабинет, приезжать работать. Ведь графине в городской усадьбе появляться немного неприлично. Здесь конкубина живет. Опять же, мои родители вдруг заедут. Рано или поздно невеста появится, так что нехорошо секретарю в семейном гнезде бывать. А вот жить при кабинете нормально и прилично. Да и я с бумагами до утра заработаться могу. Никто слова против сказать не сможет. Хорошее дело достойно и по рангу члену госсовета. Ничего так, да? И то, что мне любовница не нужна, никого не волнует. Хотя идея с практикой, признаться, хорошо Королева меня редко к тебе призывает. Селестрия с мужем в свое государство отбыли. После обожженной паром женщины, считай, никого не лечил. Оказывается, просто так ко мне подойти стесняется. Ладно... Разобрался с графиней. Его милость к тебе позвал. Умнейший человек. Не стал сразу письмо писать о том, что узнать хочет. У меня стал спрашивать про правила формулирования вопросов при творении заклинаний. Однако предмет интереса не раскрыл. После разговора приколол в груди бронзовый щит и велел съездить в полицейский участок, чтобы лично поздравить остальных. В городскую управу тоже. Съездил. Перед строем наградил отличившихся. Те просто сияли от гордости. Ведь сам государь лично узнал о них и собственной рукой подписал приказ о награждении. После околоточный меня поблагодарил и со значением просил обращаться в любое время с любым вопросом. Можно и не совсем по полицейской части. Связи есть всякие. Такому человеку помочь святое дело. Отказываться не стал. Мало ли, что в жизни может случиться. В управу поехал не сразу. Кроме ордена и грамоты, решил привести чиновнику петлицы и новый мундир. Судя по потертости старого, человек получает не так много жалования, и форма ему нужна. Попросил дворцовых служителей. Те быстро организовали баул со сшитыми, но не подогнанными вещами. Правда, чуток перестарались. Кроме мундира доложили зимнюю шинель из хорошего драпа и хромовые сапоги под брюки. Ладно, пусть их. Расход небольшой, а чиновнику радость будет. Я же помню, как совсем недавно отец о форменных обновках мечтал. А тут щен еще ниже. Для того, чтобы подчеркнуть важность момента, взял с собой двух дворцовых служителей из «Зеленого дворца» и направился в городскую управу. Служители, понятно, тут особо не нужны, однако в дворцовых левреях смотрится, и мне придают вид. Зашел. Меня вроде и прогнать боятся, и что делать не знают. Рявкнул. Мигом построились, но выправка не та. Штафирки. Городовые много лучше смотрелись. Начальник департамента мне рапорт подает, но нет. Тоже не орел. Вызвал из строя картографа. Зачитал приказ о награждении. Не забыл сказать, что его величество лично его подписал Приколол груди третью заслугу. От имени государя поздравил новым чином и стал начальством с двумя подчиненными. Выдал ошалевшему отчасти чиновнику новые петлицы. А служитель поставил рядом баул с формой. От себя для его сына передал серебряные часы с боем. Добавил, от Министерства презрения гимназисту еще что-то будет. Государь за старание велел, а часы от меня для памяти. Теперь картограф весь мой, думаю, вместе с семейством. Чтобы усугубить, велел показать рабочее место. Оказывается, ему шкафом отгородили закуток в тупике коридора. Я так задумчиво взял за первого попавшегося начальника, видом поважнее, и спросил, Если государь на карту взглянуть пожелает и изволит приехать, вы его что, тоже в коридоре принимать будете? Чуть дернул, пуговичку оторвал, в пальцах покрутил в карман начальнику сунул. Только сказал, даже с мундиром у вас не ладно. Чинуша уже стоял бледный и потный, а после моих слов чуть в обморок не грохнулся. Я его успокоил. Сказал, что завтра еще заеду перед заседанием госсовета. Посмотрю, как у них тут дела делаются. Заехал, кстати. Картографа успели целый кабинет выделить, даже медную табличку на дверь повесили. Я так и заявил вчерашнему начальнику, не знаю, кто он по должности. Говорю, ведь можете, когда захотите. Еще приказал откомандировать мое распоряжение свежеиспеченного губернского секретаря с принадлежностями для перерисовки карт. Тот для его величества должен будет сделать работу. Из-за секретности материала из моего кабинета выносить запрещено. Там он работать и будет. А вы пока ему подчиненных подберите, которые под землю лазать согласятся. И чтобы справились, лучше с опытом. «Совсем молодых здесь не надо. Разве когда сынок гимназию окончит, пусть под начало к отцу идет. Он уже во вовсе по катакомбам лазает. Не то, что некоторые, которые мечтают бумажки на столе с края на край перекладывать. Как найдете, пришлите мне на утверждение». Карту действительно нужно перерисовать. Свести воедино все источники, что государь дал, что в управе было, что полицейские нашли, чем контрабандисты поделились. А в мыслях было позже, когда пыль уляжется, самому на сомнительные места взглянуть. Дело действительно секретное, особенно в свете дворцовых подземелий. Так что рисовать посажу в кабинете городской усадьбы. Заодно его там и обедами кормить будут, чтобы в середине дня надолго отдел не отрывался. Такой план действий вызвал у исполнителя, который уже щеголял в подаренном мундире, полное одобрение и согласие. А еще, слегка покраснев, он отдал тетрадку. В ней бисерным четким почерком были написаны краткие характеристики местных начальников с указанием от кого и сколько берет, чего боится, что любит покровители и союзники, враги и недоброжелатели. И еще автор обещал информировать о значимых событиях в управе. Поблагодарил, конечно. Оно мне не нужно, но вдруг. Опять же, я не просил, человек сам инициативу проявил. Надо будет ему к празднику денег прислать. Или лучше помесячно талеров 10-15 выдавать. Не за доклады, а за... Потом придумаю, за что. Тут новое дело. Позвали в зеленоземскую контору. Я туда раза два в неделю заезжаю. Сегодня объявился полковой командир герцогского горно-пехотного зеленоземского полка с новым премьер-манёром из воинства мужа нашей герцогини. Вопрос один, но очень тонкий и даже скандальный. Денежное и продовольственное содержание полка. В армии Эдмонда против Хаорского устава принято чуть не вдвое поднимать жалования за дни, когда подразделение участвовало в боях. Дни. У нас выплачиваются боевые за все время военных действий. Однако лишь на треть от жалования и всем в полку. Что лучше? Тыловикам явно второе. А первой линии как сказать, вторая. Если каждый день бой бросаться, то получается выгодно. Но, знаете ли, и без головы легче остаться. Другой вопрос касается снитков. Мелкая, сухая такая рыбешка. У них полку ею заменяют до третьей мясного рациона. Снитки и для здоровья солдат полезнее мяса и хранятся лучше, и стоят меньше солонины при большем весе в котловой закладке. Или возьмем галунные. Что серебряное, что золотые, только при выжиге можно отличить от предполагаемых новых сплавов. По виду почти один в один, а по цене большая экономия получается. И вес офицерских мундиров немного легче втанет. Опять людям польза. И так во многом. Для дела лучше, для бюджета выгоднее, для солдат полезней. Однако почему-то горно-пехотный зеленоземский полк против таких полезных нововведений Зовут меня арбитром Что могу сказать За время шестилетней войны Эдмунд научился экономить на армии Если мне в гарнизоне употребить его новшество То четверть расходов на одном питании В кармане останется А солдат? Ну что солдат? Пусть костлявой рыбкой давится Оказывается она полезней жирной солонины Задумываюсь И выдаю свое суждение Один мудрый человек, закончивший жизнь статским советником, сказал «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий». Как я, 17-летний секунд-майор, могу решать вопросы, касаемые дела седовласых генералов. Рано мне еще даже думать про такое. Я человек костный и простой. Считаю, как было заведено раньше умными людьми, так пусть и идёт дальше. Не мне юнцу сомневаться в мудрости уложений уложении покойной горцогини. Святая женщина. Как обычно, при упоминании святой женщины поднимаю взор к потолку и тяжко вздыхаю. Эдмундовский клеврет в некотором обалдении пытается осмыслить пассаж Казьмы Пруткова и не находит возможности давить на меня далее». Действительно, я молод и глуп, менять ничего не собираюсь ни из-за каких-либо веских причин, а потому, как следую старым заветам. Заявить мне, что они плохие? Тогда вопрос. А чем новые хороши? Если бы я сослался на конкретные причины, наверняка был бы погребен под грудой подготовленных заранее логичных и правильных аргументов. А так мне возразить нечего. «Разве покойная герцогиня настолько святая женщина, что с того света уставы изменить сможет?» «Зеленоземский полковник смотрит тоже немного, обалдев, но полностью поддерживает меня. Воинских генералов в нашем герцогстве нет, а эдмонд командовать полком не вправе». На следующий день на заседании госсовета мне Торрен сказал «Стах, как хорошо ты вчера заявил Эдмундовцу, что наши уставы менять нельзя». Он-то думал, что нашел дурачка не неспровергателя основ, а ты ему прямо в лоб так сразу и заявил, дескать, пусть седовласые генералы о таком он думают. Оно ведь верно. Изменения не по твоему возрасту, да и не по твоему чину. Так точно, ваша крыльская... ваша светлость. Зови, как привык. Я тебе и милость у меня называть разрешил. Примного тобой доволен. Место свое знаешь. Уверен, десятка-два лет пройдет, ты и самоуважение составлять сможешь. Всему свое время и всякому чину свои дела. Так точно, Ваша милость. Присутствующие поддержали принца. Дело даже не в снитках, а в принципе. У нас все лучше, и не чужакам наше менять.